Проснувшись в отвратительном настроении и не выспавшись толком от всеобщего храпа в казарме, я стал с интересом смотреть по сторонам. Спрыгнув с пальмы, то есть со второй полки на нарах, почему-то второй этаж считается непрестижным, хотя мне гораздо приятнее смотреть на потолок, чем на пердящую жопу соседа сверху. Впрочем, вещи со второго яруса шконки я скинул на пол, не поинтересовавшись согласию неизвестного мне хозяина. Возрождение не поступило, ну и ладушки. Все говорили в полголоса. Никто не благурил и не шумел, как нашалившие дети перед приходом строгого воспитателя. Через некоторое время стальная дверь в казарму открылась, лязгая замком, И на раздаточной тележке вкатилась, толкаемая теткой-поварихой в белом халате, которую я тоже раньше не видел, громадная кастрюля и кипа металлической посуды, гремящая на каждой неровности пола. Все уже довольно шумя уселись за стол, который точно раньше стоял в столовой, И стали получать в миску порцию чего-то, наверно очень вкусного и полезного. Затем в пластиковые кружки наливался живщик. Всем поровну. Очень демократично так. Отведав местных деликатесов и запив все это благолепие разбавленным безо всяких мер врывчиком, Организованная толпа как-то пугливо и неспеша стала выходить во двор, на солнышко. От здания казармы тоже никто, как раньше, не уходил. Только несколько человек торопливо двинулись к ангару, в котором ранее находились автомобили и прочие полезные дребединь. Грохот чего-то металлического и нервный взвизг шлеф-машинки говорил о том, что дошли. Я намеренно не разговаривал ни с кем из заранее мне знакомых обитателей казармы. С новичками я тоже знаком с ней завозил. Никто из постояльцев тоже не стремился излить мне душу, что произошло за последний месяц. И так все было понятно. Шкаф. Прежний уволень и недотёпа выдавил себя, нет, не выдавил, отбросил шкуру, как змея, или кто там, и наружу вылезло то, что долгие годы скрывалось в нём. Стикс, его звериные законы выживания, беспринципность. Гостокость, предательство и, наверное, все самое негативное, плохое и постыдное, что есть в человеке, вырвалось из него наружу и стало верховодить. И, видимо, ему это нравилось и доставляло удовольствие. Чувство беззакония, вседозвольности сделала вчерашнего недотепа и неудачника. Забитого и закомплексованного маленького человека, ничтожества, в тирана. Хозяев судеб жизни. Устанавливающего свои законы и взгляды на все. Ну что ж, к этому все и шло. Предпосылки-то были. Я их видел. И они меня, если не пугали, то напрягали. Теперь смертью ласта его не завиноватишь. Да он вообще про него помнит. Но подстаивал я этого олаха под зубки зараженного, но так он все равно был здесь не жилец. Рано или поздно кто-нибудь его или грохнул бы, или зараженный его бы затомячил. Он ведь блаженный был. И к тому же у меня был веский повод. Но ведь сработало же. Я захотел посмотреть на арену и свой бывший спортзал. Быстрым шагом, разговаривая сам с собой как шизофреник, я от казармы быстро направился внутрь стаба. Э-э-э-э! чей то нелепый окрик остановил меня на полпути. Я как телок обернулся на Эклу. Широко расставив ноги, метрах в пятнадцать от меня стоял щупленький парнишка в натовском камуфляже. Лицо по-детски глупое и какое-то глумливое. Надменно задирает подбородок вверх, отчего глазные яблоки прикрываются веками и вид становится надменным. «Куда, куда, куда?» – через губуну командным тоном спросил он. — Че ты там раскудахтался? — начал заводиться я. — Тот действительно ошалел от такой наглости. Вышедшая казарма притихла и наблюдала с интересом. — Ну-ка иди сюда, — скомандовал он. Поднял обе руки, согнул их в локтях и поманил меня кистями рук. — Ты охерел, что ли, — поинтересовался я. — Тот скривил челюсть и быстро сделал несколько шагов в мою сторону. Метрах двадцати от меня в полголоса разговаривала высшая каста в камуфляже в количестве трех рыл. Их я визуально помнил со времен прошлой базы, но не по именам. Все они были в команде «Коралла». Перестали затягиваться сигаретами и также с интересом смотрели на происходящее. Ранее мне незнакомый камуфляж остановился метров двух от меня и, сильно замахнувшись, нанес удар по воздуху с целью в мою грудную клетку. «Дурак, что ли?» — подумал я. И это было последнее, что я успел подумать. Отлетел на приличное расстояние, как от удара хорошего боксера. Потемнело в глазах, скорчился в позу эмбриона и стал крутиться боком на земле, хвостая ртом в воздух, безрезультатно. Потом меня вырвало съеденным утром деликатесами кульбитый по земле собственной блевоотни остановил подошедший ко мне камуфляж ударом берцем по ребрам ударил сильно без замаха сделанным интересом посмотрел на меня сверху вниз сквозь зубы прошипел но громко и отчетливо чтобы все окружающие слышали назад в стоило